Семья должна противостоять судьбе и единым фронтом Они одолжили Джеральду денег, и по прошествии нескольких лет он возвратил им эти деньги с лихвой. Плантация расширялась. Джеральд, акр за акром, прикупал соседние участки. И настал день, когда белый дом на холме из мечты превратился в реальность. Дом был построен рабами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 Макинтоши были полукровками, смешанного шотландско-ирландского происхождения, а вдобавок еще оранжистами, и последнее обстоятельство, будь они даже причислены католической церковью Клику святых, наложило на них в глазах Джералда кайнову печать.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 Правда, старик Энгус за всю жизнь не отпустил еще на волю ни одного раба и совершил недопустимое нарушение приличий, продав часть своих негров заезжим работорговцам, направлявшимся на сахарные плантации Лузианы, но слухи, тем не менее, продолжали держаться. Он аболиционист, это точно, — сказал Джеральд Джону Уилксу, но у оранжиста шотландская скупость всегда возьмет верх над убеждениями. Несколько иначе обстояло дело со Слеттери. Будучи бедняками, они не могли рассчитывать даже на ту крупицу невольного уважения, которая доставалась на долю угрюмых и независимых макинтошей.